Товарищ, о котором я только что упомянул, пришел в партизаны из армии. Он знал, что такое воинская дисциплина. Мы ему только напомнили, что распускаться не следует». Большинство же партизан, особенно в тот первый период, состояло из людей гражданских, глубоко штатских. Им трудно было отрешиться от привычки критиковать и обсуждать. Трудно было переменить довоенные представления – А самих себе. Выяснилось как-то, что некоторые из наших бойцов всякими правдами и неправдами увиливают отнесения караульной службы и от хозяйственных нарядов. Доложили об одном весьма почтенном человеке, что он ни разу не постоял на посту. «Да, факт», признался товарищ. «Но ведь просятся. Давай, Сергей Николаевич, мы за тебя постоим. Ты человек в летах, тебе трудно». «Благородные какие люди?» «Да, но это верно, благородные, только дорого черти дерут за благородство». «Сколько же? Какая нынче такса?» «А это смотря за что. Вот, скажем, отдежурить у процсклада жменя махорки или два ломтя хлеба. Чистить картошку на кухне за это намного меньше берут». «Неужели хлеба людям не хватает? А ты-то откуда лишний берешь?» «Да видите ли, мне персонально хватает. Курить я только здесь» партизанах начал. Курю немного и ем тоже помалу. Понятно, раз мало работаешь, значит мало и ешь. И это отчасти верно. Только в хлебе-то нуждаются главным образом новички, которые из окруженцев или беглых пленных. Они наголодались, пока бродили по лесу. Ну просто жалко людей. Честное слово, сами просятся. Когда его выругали и наказали, обиделся товарищ. Всех случаев нарушений дисциплины я приводить не собираюсь, хотя их было не так уж и много. Тогда, впрочем, и народу у нас было немного. И народ был хороший. Уже одно то, что все добровольцы, а большинство партизан еще до прихода немцев записалось в отряды, показывает, что люди хотели воевать не за страх, а за совесть. Большинство нашего областного отряда Составляли индустриальные рабочие, партийные и комсомольские работники, люди, до конца преданные советскому строю. Позднее отряды пополнялись людьми, среди которых кое-кто не мог похвастать чистой совестью. Они кровью должны были смывать прегрешения перед Родиной. В тот организационный период болезни наши были, пожалуй, болезнями роста. Их порождала неуверенность в себе, весьма смутное представление о сроках борьбы и оторванность от масс. Да, несомненно, оторванность была. Уже третий месяц отряд отсиживался в лесу, партизаны очень мало общались с населением, и жизнь и интересы населения оккупированных сел и городов им были малоизвестны. Отрыв от масс, от народа мог стать гибельным для нас. Обком принял решение – ориентировать людей на продолжительные сроки партизанской борьбы. Чем скорее Красная Армия перейдет в наступление и очистит нашу область от немцев, тем лучше. Пока же надо прекратить разговоры о сроках, не пережидать, не думать о том, как продержаться, а действовать. Обком дал указание штабу подготовить серьезную наступательную операцию – Она должна стать испытанием всех качеств наших людей и нашей организации. По заданию обкома была послана группа товарищей в село Савинки. Группа должна была, выполняя решение обкома, связаться с населением и провести агитационно-массовую работу. Я тоже поехал. Впервые в условиях оккупации я принимал участие В собрании крестьян. Вероятно, потому оно и запомнилось так хорошо. Позднее мне часто приходилось выступать на подобных собраниях крестьян с докладами. Но в то время все было ново. Мои спутники тоже говорили, что странное чувство неуверенности, даже волнение было у них. Опасно? Нет. Мы знали, что больших сил враг поблизости не имеет. Предварительно – Была разведана обстановка. Наши люди, коммунисты-подпольщики и живущие в Савенках активисты, заблаговременно оповестили народ, расставили кругом дозоры. И все же мы волновались».